Она опечалилась, вспомнила, замкнулась. И как потом Павел не старался развлечь ее разговорами, она не откликалась, слушая его в полухо, сосредоточенно занялась едой, спеша покончить с этим, как спешат, в обеденный перерыв. Он проводил ее до остановки троллейбуса. Лена решила ехать на дежурство, не заходя домой. — До завтра, — сказала она, — до завтрашнего утра. — Только, пожалуйста, не ложитесь на пол. Двери троллейбуса замкнулись, мелькнуло за стеклами ее замкнувшееся лицо. Павел побрел по улице Чернышевского, туда, к своему дому. Привычная была дорога. Он все кружил возле своего дома, хотя дома у него не было. Но там жил сын. Зайти бы хоть на минуту, глянуть бы на стены. В которых вырос, где умер отец, прилег вечером на диван и не проснулся, инфаркт, где умерла мать, пережив отца всего на три года, тоже заснула и не проснулась. Это были родные стены. Побыть бы в них, подумать бы, там бы что-нибудь придумалось бы, нашелся бы какой-нибудь выход. В квартире Лена ждала его тетрадь. Он и сегодня я читал бегая по Москве. Читал, когда разговаривал с Митричем, когда потом разговаривал с Анатолием Семеновичем, этим цветоводом-щитоводом. Разговаривал с Олегом Белкиным, чиновником министерства, ныне перемывающим стаканы у стойки с соками. Но еще читать ему ее и читать эту тетрадочку. Или вправду обмотать лентой, и сунуть куда-нибудь подальше. Ему даже некуда было сунуть эту тетрадь. Он был бездомен, полностью бездомен. А что, а не рвануть ли на самом деле назад, в Каракалу? Не такая глупая идея. Он уехал, побывал в родной Москве, ну, а теперь вернется. Что не приняла Москва? Да бывает же нелетная погода, когда объявляют на аэродромах, Москва не принимает. Такого, как он, не принимает. А можно и повернуть вопрос. Это он сам не принимает такую Москву, какой она перед ним открылась. Но разве свет клином сошелся только на той работе, какой он умел делать раньше? Вон чуть ли не на каждой стене висят в рамках объявления, а найми на работу. Он подошел к одной такой рамке, читался. Нужны были слесари электрики, слесари сантехники, стопники, но нужен был и счетовод. Невелика должность, могут взять и с судимостью, но невелика и зарплата рублей сто 120, не больше. Зато выдадут казенные на рукавники будет ему полагаться казенная шариковая ручка, не ну их и на рукавники перебьется. Пройдя узким проходом в старом доме, соседствующем с церковью на углу, не сообразив даже, что в свой двор сворачивает, Павел опять очутился на своем дворе, на пятачке у каштанов. Он глянул с надеждой, Вдруг да повезло, вдруг да Сергей гуляет здесь сейчас с Тимкой. Сергея не было. Павел посмотрел на часы, и еще в самом разгаре был рабочий день. А что если... Более не раздумывая, Павел быстро пересек двор, вошел в свой, да, в свой подъезд, вошел в свой лифт, поднялся на свой этаж, позвонил, ни о чем не думая. Он потом... Проклянет себя. А сейчас он ни о чем не думал, рукой только дотронулся, когда свел палец с кнопки звонка. До двери, знакомый всеми своими царапинами, надрезами, гвоздями этими с фигурными шляпками. Он самики забивал эти гвозди. Была у него полоса, когда увлекся собственноручной доводкой квартиры Дашика до и Блецком. Была такая мода тогда, демонстрировать мужчинам умелость рук. Пусть хоть они... И директора, или там министры, даже артисты, писатели. Вспыхнула тогда мода еще и на то, чтобы мужчина умел готовить, нацеплял бы передники, вставал бы к плите.